Глава 13 Его ход. Громкие слова для того, кто ничего не делал, а просто получил свою силу в дар. Силу, которая ничего не представляет сама по себе, а лишь паразитирует на том, чего добились мы. Милиша, прислушивающаяся к нашему разговору, не выдержала. И это было зря. Пусть я не согласен с этим человеком, еще бы. Чем как ни изменения мира я сейчас занимаюсь, но пререкаться с ним сейчас было совершенно излишне. Он явно верил в свои слова, а ничто так не оскорбляет обитателей Земли, как покушение на веру. Неважно, будь то вера в Бога или в то, как остальные должны выглядеть или вести себя. Не надо, Милиша, в его словах есть логика. Я попробовал исправить впечатление и продолжить разговор, но было уже поздно. Объем их как можно больше! Седовласый накинул на голову шлем, а от него во все стороны ударила волна света. Совсем как та, что до этого сбивала наши ракеты. Теперь же она была нацелена именно против меня, но не чтобы атаковать или уничтожить, а чтобы сделать кое-что похуже заткнуть мне рот. На вас действуют силы стихии, отражения зла. Наложено проклятие молчания, наложено проклятие ментального молчания. Я не удержался от ехидной усмешки. Кто бы не подготовил этого человека к нашей встрече, он заранее продумал, как лучше всего меня ослабить. Ведь как элегантно все было сделано. Но кто бы мог подумать, что больше всего неприятности мне будет приносить невозможность открыть рот. «Отступаем!» Я не мог отдать эту команду ни вслух, ни мысленно, но мог использовать образы. И синий отряд, послушный моей воле начал медленно отходить назад. Теперь мы перестанем нести потери, потом подтянутся красные и зеленые отряды, и мы уничтожим этих людей. Как бы ни была хороша их сила против нас, но нам ведь не обязательно бить в лоб. «Ракеты! Бьем перед ними!» Я использовал новый образ картинку, а через пару секунд вздыбившаяся от взрывов земля раскидала в стороны не только торчащие из нее, как спички деревья великаны, но и вцепившийся в нас как бультерьер отряд землян. Большинство, правда, призвали свет и пробили себе путь вперед, словно проигнорировав обрушившиеся на них тонны земли. Но не смогут же они так делать каждый раз. Да и в любом случае мы выиграли немного времени. А если присмотреться, то можно увидеть, что пара человек просто не успели среагировать и теперь лежат в стороне со сломанными шеями. Как просто и эффективно. «Милиша, продолжайте выдерживать дистанцию!» И отдал новый образ приказ. «Если увидите раненых, сделайте все, но достаньте мне одного. Я могу помочь». Лысый, который все это время, как и Сафи, в своем отряде держался позади, воспользовался случаем и подлетел ко мне. «У меня свои силы. Мне будет проще добиться результата». Он внимательно смотрел на меня. И я в итоге кивнул. «Не очень хочется быть обязанным Дэвиду, но при этом мне нужно заполучить пленника и задать ему пару вопросов. А мечнику действительно будет проще его достать. Но ну и заодно погляжу, на что теперь способен мой старый приятель». В бою в этот момент словно повисла небольшая пауза. Одна из тех, когда каждая из сторон собирается с силами, чтобы снова броситься друг на друга. И я воспользовался ей, чтобы прокрутить в голове последние странности». А то уж больно много их накопилось. Итак, есть земляне, работающие на моего нового врага. О чем это говорит? Что у него есть неплохие связи на земле, или что он хоть как-то с ней связан. Не самое приятное открытие, но да и не самое важное. Учитывая мои догадки о том, кто стоит за так внезапно появившимся светом. Что еще? Новая стихия, которая отражает силу зла. Сначала меня смутило, откуда все, ну, по крайней мере, милиша и лысый, знают столь необычный факт. Но ну, потом я увидел системное сообщение, и все встало на свои места. Когда я столкнулся с аурой, тогда я прочитал про стихию отражения. Видимо, и с остальными было так же. То есть, опять тупик. Не это меня сейчас волнует. Вдобавок, после того, как я лично столкнулся с представителями света, Страхи той мощи, что может за ними стоять, словно бы отступили на пару шагов. Да, ситуация не из приятных, но, скажу честно, я ожидал худшего. Тогда, если дело не в свете, получается, что все мои опасения связаны со стихией гнили. Все остальные в этот раз выложились, попробовали новые способы перетянуть победу на свою сторону, а эти словно даже не старались. А я ведь помню Керри. Помню, как она смотрела на других, помню, как говорила о том, как жаждет власти над всем мирозданием. Нет, такая, как она, точно бы не отступилась. А значит, у всего происходящего есть второе дно. И я, если не хочу, чтобы грядущая победа превратилась в поражение, должен его найти. В этот момент Лысый, ранее неспешно идущий вперед и прямо на ходу потрошащий свой пояс, добрался до рядов противников. Вперед полетели сразу несколько брошенных им карт. Обычные прямоугольники из меди и серебра. Казалось бы, какой вред они могут нанести тем, кто способен сражаться на равных с обладателями стихийных ликов. Но они смогли. К летящим картам добавились росчерки меча Дэвида, когда он на расстоянии в десятки метров разрезал на части им же брошенные карты. И те сразу же взорвались, высвобождая нужную ему энергию. Огонь! Лед, камни, молния, металл. все это обрушилось на оказавшихся на пути мечника врагов. А я-то думал, как он обошел запрет на использование карт. Я улыбнулся про себя находчивости старого товарища. Как оказалось, он не стал биться головой в закрытые двери, а придумал кое-что другое. Нельзя использовать карты тем, кто не родился в мире, где они были созданы, ничего страшного. Зато можно уничтожить их, и использовать скрытую внутри силу. Я, правда, пока не понимаю, почему сила таких простых способностей оказалась так эффективна. Жители Ра и Атиса используют Лики или Путь Князя. Майя с Кейси, как и мои новые подданные, подпитываются за счет новой стихии. А что лежит в основе Пути Лысого? За счет чего он пробился в ряды сильнейших? Опять появилась мысль, что можно было бы пленить Дэвида сломать его, выжать из него до капли всю информацию и тем самым утолить свою бесконечную жажду новых знаний и ненависть к тайнам. Вот только я сумел снова сдержаться. Собирать всю мощь, до которой можешь дотянуться, только у себя в руках, — это тупиковый путь. Сколько я в свое время видел руководителей разных компаний, которые считали, что только так смогут не проиграть, а в итоге именно поэтому и слетали с дистанции. Ведь ответ так прост, нельзя быть лучшим во всем. Если ты не даешь расти тем, кто рядом с тобой, если хочешь контролировать каждый их шаг, то останутся лишь слабаки, которые в итоге и потянут тебя на дно. А я не хочу туда, я хочу летать. В этот момент взрыв очередной брошенной лысом карты прогремел прямо под ногами одного из землян, и того еще тепленьким выкинуло прямо в руки, подлетевшему вперед мечнику. Еще пара взрывов, и вот он уже с добычей отступил под прикрытие рядов каменных великанов. Я уже хотел было пойти пообщаться с пленником, когда меня неожиданно поразила новая идея. Ведь именно поступок Лысого, когда тот использовал самые разные силы для того, чтобы достичь результата, подтолкнул меня к ней. Вот то, о чем я думал недавно. Выполняя все только мои команды, я никогда бы не заметил это решение. «Ну, или не сделал это так быстро?» «Ждите меня!» Я поделился со всеми очередной мыслью образом и снова исчез, вернувшись в Черный замок. Но на самом деле мне нужно не сюда. Просто для начала требовалось снова обрести свое тело для следующего этапа. «Создать портал в Зло-01!» Не теряя времени, я шагнул в проход, ведущий к миру, что мы захватили до этого. И да... Именно вот так вот банально я его назвал. Вчера мне казалось, что сами миры, в которых гремят сражения сильнейших стихий мироздания, имеют не так уж и много значения. Но сегодня я понял, что это не так. Я снова ступил на еще горячие отстоящего в зените солнца камни, а потом медленно сел на них, скрещивая ноги и погружаясь в медитацию. «Свет моих врагов отражает мое зло» но если можно паразитировать на чужой силе, то ведь должен быть возможен и симбиоз. А раз так, то и я могу попробовать пройти по этому пути. Попробовать не полагаться на то природу, чего я до конца не понимаю, а найти баланс внутри своих же собственных сил и за счет этого стать сильнее. Я создал на ладони маленький шарик из чистого обмана. Вернее, из грязного. Сейчас он был полон прожилок из наполняющей меня силы зла. И надо будет это исправить. Медленно, по одной. И надо будет это исправить. Медленно, по одной. Я начал нащупывать их, а потом словно червяков из земли вытаскивать и отбрасывать в сторону. «А ты не чужд поэтических образов. Мог бы писать стихи. Или все-таки разрушить мою пирамиду, как я просил». Рядом со мной снова появился призрак прошлого повелителя зла. «Не мешай!» Несмотря на речи об отказе от своей бывшей стихии, своими поступками этот призрак словно специально толкает меня в прямо противоположную сторону. Вот как сейчас, когда он лезет под руку и не дается сосредоточиться на удалении зла из обмана. «Зря ты не воспринимаешь меня всерьез. Призрак продолжил ходить кругами. «Думаешь, ты сможешь справиться? Да ты просто еще до конца не понял, какие силы тебе может дать наша стихия. Стоит их разок вкусить, и потом просто невозможно остановиться, и ты уже не понимаешь, где твои мысли и желания, а где навязанные чужой волей». «Я все понял, проникся, подумаю». Я сделал еще одну попытку остаться один. «А ты видел, как пылают миры?» Призрак же словно не заметил этого. В прямом смысле слова. Сначала их сжигают повелители зла ради своих амбиций, а потом... А потом... Все-таки ему удалось меня заинтересовать. Вернее, я почувствовал, что призрак готов сказать что-то новое. А потом был я. Я отказался от зла, я обманул его, и закрыл ему доступ к нашим мирам. Вот только это было только начало. Как оказалось, большая часть мироздания без этой стихии уже просто не могла существовать. Она пропитала насквозь камни, ветер, соль морей и людские души. Почему-то от последних слов призрака у меня по коже побежали мурашки. «Забудем про цветущие миры, что были на месте пустынных булыжников, которые вы сейчас называете внешней границей мироздания. Но вот подумай» продолжал он тем временем. «Сколько тысячелетий прошло с момента исхода. А ты до сих пор можешь видеть влияние тех, кто когда-то продал свою суть ради силы. Постоянные войны, постоянная борьба за выживание. Тот цинизм и эгоизм, что живет во всех, кого ты когда-либо встречал. Готовность идти по головам, готовность убивать и предавать. Думаешь, это ваша природа?» Думаешь, вы всегда такими были? А нет? Решай сам. Но я вижу, сколько вы уже прошли по пути очищения. Вижу, сколько вам осталось. И не могу не думать о том, что будет, если зло снова выпустить на волю. Не будут ли тогда изменения необратимыми? В этот момент мои руки, продолжающие работать, несмотря ни на что, вытащили из клубочка обмана последнюю нить чужой стихии, и призрак тут же пропал то ли лишившись привязки к этому месту, то ли просто решив не мешать мне в моей задумке. А все таки этот бывший владыка зла — опасный тип. Я ведь понимаю, как он пытается мной манипулировать, и все равно ему удалось залезть ко мне в голову, заставить задуматься. Это ведь на самом деле очень страшная мысль, что все зло в мире, обычное с маленькой буквы, Это последствие того, как эта стихия однажды на нас всех воздействовала. И теперь получается, я беру ответственность не только за себя самого, не только за семью, но и за все миры, и даже за моих врагов. Возможно, когда-то подобная мысль могла бы меня испугать. Но точно не после всего, через что я успел пройти. Да и, если подумать, учитывая мой последний план... Я как раз собираюсь взять свою новую стихию под контроль. Как минимум, попытаюсь это сделать. все таки принимать решение нужно не на основании чувства «смогу, не смогу», а на основании конкретики, на основании цифр. И если моя догадка верна, возможно, у меня как раз и получится оцифровать свои шансы. «Милаха, помогай!» Я позвал Кота Лису, но на этот раз... Я обращался к ней не как к своему другу, а как к хранительнице нашего общего храма. В одну руку я взял самый обычный камень, один из тех, что валялся рядом. В другой руке у меня была очищенная стихия обмана. Теперь оставалось только соединить их и произнести те самые слова. «Я готова!» До меня долетел шепот Милахи, и я сделал это. «Да будет храм!» Я свел ладони вместе, улыбнулся, глядя на светящийся в руках камень, а потом запустил его куда подальше, прямо с вершины горы, на которой стоял. Потому что, да, я создал храм, но я посвятил ему не просто булыжник, не просто это место, а весь этот мир. Так что никакого особого отношения к камню, с которого все началось, и не должно быть. И когда рядом не было других конкурентов и соперников, это получилось так легко. А теперь можно и системные сообщения посмотреть, где, как я надеюсь, и должны появиться те самые цифры, которых я так жаждал. «Вы повысили силу стихии обмана. Повышение невозможно. Мир принадлежит злу. Зло является вашей стихией. Возможно использование стихии зла для усиления обмана». Максимальный уровень переноса одной стихии в другую — 20%. Иногда такое бывает. Вы делаете серьёзное дело, добиваетесь очень важного результата, но, несмотря на все это, на вашем лице появляется глупая улыбка. И у меня сейчас именно так и получилось. Я создал храм обмана в мире зла, и это, ожидаемо, усилило связь стихий. А так как я находился на вершине иерархии каждой из них, то опять же ожидаемо добавилась возможность управления этой связью. Как же хорошо, когда хоть что-то вокруг следует логике и ожиданиям, а не исключением, словно насмехаясь над здравым смыслом и теорией вероятностей. Теперь бы побыстрее дождаться, чтобы мои ребята в новом мире додавили сопротивление сил света. Только я успел об этом подумать, как тут же словно отвечая на мои желания, выскочило новое сообщение. «Созданный вами новый мир полностью подчинен. Вы получаете семя темного дерева. Расы дендроидов и муравьев становятся дружественными стихии зла. Стихия зла становится сильнее. Ваша стихия сильнее ближайших конкурентов более чем в три раза. Она получает статус возвышенной». Как я и думал, стоило моим бойцам перейти от активных сражений к изматывающей войне на износ, как сказалась наша более высокая мобильность и численность. Да уж, учитывая, что еще недавно я рассматривал что-то подобное как самую эффективную стратегию против своих же собственных отрядов, ничего удивительного, что получилось так быстро и эффективно воплотить это в жизнь. Но нечего терять время. Создан портал «Взло-2». Я опять не стал тратить время на придумывание оригинального названия для своего нового мира. Тем более, что акцентом именно на эту стихию моим врагам станет немного сложнее догадаться, что за фокус с обманом я уже провернул. И теперь планирую повторить. «Мастер!» Только я появился во плоти, как ко мне сразу же кинулись командиры всех моих отрядов. «Передай благодарность тому человеку, Вперед всех неожиданно проскользнула Сафи, уже снова облачившаяся в свою шубу. Благодаря ему мне впервые за долгое время не пришлось отступать перед ритуалом пленения смерти. А после всех прошлых раз это дорогого стоит. Если он продолжит в том же духе, возможно, я подумаю над тем, чтобы завести себе ученика. Я передам. Очень хотелось побыстрее сбежать и сделать то, ради чего я тут на самом деле появился. Но нельзя же совсем пренебрегать своими союзниками. Они должны чувствовать себя важными. Должны верить, что нужны мне». «Я достал пленника». Следующим, опередив всех, до меня добрался Лысый. «И я. Мои гарпии тоже достали. Только не из красного, а из зеленого отряда». С воздуха к Дэвиду присоединилась Милиша. «Точно. Я ведь просил захватить не только адепта Света» но и одного из последователей Карика. Что ж, возможно, эта парочка поможет мне понять, что же творится в головах у моих врагов. Прекрасно, вы молодцы. Я нацепил на лицо довольную улыбку. Доставьте их в черный замок и передайте Майе для допроса и... Дэвид, я помню наш уговор, запомню этот момент. Милиша, а тебе я разрешу сегодня ночью полчаса помедитировать прямо у нашего алтаря. Я помнил о своих планах исследовать готовность Гарпии погружаться с головой в силу новой стихии и решил совместить приятное с полезным. И наградить отличившихся бойцов, и попробовать на конкретном примере понять, как зло воздействует на живых существ, а также как я могу с этим бороться. Потом ко мне подошел все еще расстроенный после уничтожения одного из поселений великанов Кайло. Следом заглянул восторженный Карл похоже, он еще не в курсе вырезанного лагеря своих соплеменников, рассказывающий, как тепло минотавры встретили Лысого и как тот прекрасен в качестве инструктора. Если честно, меня смутило такое неожиданно уважительное отношение к одному из тех, кого не я контролирую на сто процентов, так что пришлось напомнить самому себе, к чему может привести желание укорачивать на голову каждого, кто посмеет хоть в чем-то возвыситься». Убедившись, что поток желающих поговорить начал иссякать, я быстро поблагодарил Хвата за самоотверженность, намекнул на Рашу, что его любовь к запаху Сафи может оказаться небезответной, а потом наконец-то смог отправить всех домой и погрузиться в медитацию. Десять минут, и у меня будет новый шарик чистого обмана, а потом и еще целый мир, алтарь. Поскорее бы. А то такое чувство, что сила новой стихии рвется наружу, причем гораздо сильнее, чем раньше. И это чистое, словно желающее смести все на своем пути мощь, невольно пугает. Так и хочется поскорее перевести зло в обман и хоть на одну пятую ослабить это давление. Вот только не хочу полумер. Десять минут, я точно продержусь, и вот тогда уже попробую узнать, что мне могут дать сразу два мира.